видя, что я развернул листок и уже прочитал все, что там написано. Да ничего неожиданного, пожал я плечами, передав письмо сидящему справа от меня Денису. На наши изначальные требования они не согласны. Предлагают встретиться лично, чтобы ускорить переговоры. Хм, задумчиво протянул Хромин, получив листок от Дениса. Ресторан соль. Он точно принадлежит не из Аксонам, но находится как раз между нашими микрорайонами. Что думаете, Станислав Георгиевич?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 Дверь вип отворилась, и три официантки занесли на подносах несколько тарелок с блюдами. Четвертая же принесла на подносе пустые бокалы и бутылку вина. Откупорив ее, наполнила бокалы. Хм, змеи приступили к трапезе еще до нашего появления. «Приятного аппетита!» — пожелал я всем присутствующим, отрезая себе кусок жареного мяса. Прожевав его, одобрительно кивнул. «Прекрасный выбор. Спасибо, Ефим Николаевич. Не за что»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 и не позволил себе вспыхнуть гневом. «Меня и одного достаточно, чтобы пролить реки крови», глядя прямо в глаза главы второй группы «Золотых змей», спокойным тоном произнес я. «Но мы с вами вайлорды, а не маньяки, и проливать реки крови нам не к лицу». «Согласен», недовольно взглянув на своего говорливого подчиненного, произнес босс змей. «Поэтому предлагаю перейти к конструктивному диалогу».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 «Нет», — покачал я головой, — «я хочу, чтобы вы привезли моего сына, и тогда мы можем все вместе обсудить условия мира». «Ефим Николаевич», — сжав зубы, процедил я, — «мне кажется, мы обсудили этот вопрос с вами еще вчера по телефону». Я обвел взглядом всех представителей вражеского синдиката. «Давайте вы не будете держать нас за дураков. Вы вероломно напали на нас посреди ночи, и веры вам на слово больше нет, по крайней мере, пока что». Освобождение вашего сына пропишем в условиях мирного договора, чтобы все было по чести. То есть вы всерьез считаете, что только из-за одного заложника вы можете из нас веревки вить? Зло усмехнулся Банин. Валя не стоит. Попытался заткнуть его Кобрин. Нет, босс, стоит. Глянув в его сторону, усмехнулся мужик. И снова впился в меня взглядом. Послушайте, Станислав Георгиевич, наш второй советник, Коля, с радостью отдаст жизнь за синдикат. — Уверен, сейчас он... — Замолчи, Валентин! — хлопнул по столу Кобрин и гневным взглядом ожег своего оппонента. — Ты говоришь о моем сыне? — Я говорю лишь о члене синдиката, из-за слабости которого весь синдикат оказался в отвратительном положении, — усмехнул Собанин. И еще один представитель «Змей» молча кивнул, выражая поддержку главе второй боевой группы. — Приношу извинения за это недоразумение. — повернувшись к нам, изобразил поклон Кобрин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 Но, пожалуйста, дайте нам несколько минут. — Эй, Валя, пойдем-ка воздухом подышим? — взял он за шкирку главу второй боевой группы своего синдиката. — Как скажешь, босс, — усмехнулся Банин, вывернувшись из захвата. Вслед за ними и остальные змеи поднялись на ноги. — Останься с гостями, сын, — мягко произнес вице-босс, положив руку на плечо самому младшему из их делегации. Четверо змеи вышли из вип-зала, оставив с нами только первого советника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 Правда, Николаю на момент создания синдиката было всего пятнадцать лет, но любящий отец позволил сыну стать основателем. И все же демонстрировать эти разногласия во время переговоров весьма дурной тон Ярослав Павлович произнес Хромин и покачал головой. Ну что поделать? Виновато улыбнувшись, развел руками Воробьев. — Все, что мне остается сейчас, лишь извиниться еще раз. — Не стоит, — сказал я. — Лучше расскажите, что лично вы думаете о нашей войне.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 Эдакий мозговой центр во время боевых операций. Кто-то скажет, что какой из меня босс, если я сам не принимаю решения. Но я как раз решил быть командиром, который несется вперед своего войска. В том числе и для того, чтобы потерь среди личного состава было меньше. Заревел двигатель, завержали покрышки, и моя машина сорвалась с места. Вместе со мной в салоне находились Олег и Денис. «Тихон, как высадишь нас? Присоединяйся к остальным Невайлордам».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 Из самих стражей порядка в бронежилетах и тактических шлемах. Прямо на моих глазах двое полицейских вывели из огороженной зоны женщину и вынесли двоих ее детей. Нам навстречу быстро зашагал один из полицейских. Дальше опасная зона, проход закрыт. Мы войлорды, синдикат малахитовой щиты, ответил я ему, оказывая медальон висящий на цепочке. Не слышал о таких. Если вы войлорды, активируйте свои медальоны. Кольцо штык, кровь на костяную черепушку.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 активировав заранее нарисованные амуляторы рывка четвертого уровня, мы ворвались в отгороженную зону. «Мы на месте», — сообщил Дэн аналитикам по общей волне. «Погасите свет в квартирах, отойдите от окон», — то и дело повторили полицейские в мегафоны. «Мы увидели, как стражи правопорядка бегом сопровождают очередных людей, решивших прогуляться перед сном в не самом подходящем для этого месте. Вот трое полицейских». Вели двух подростков и парочку, буквально в ста метрах от микроавтобусов. За считанные секунды за их спинами появился разлом, из которого вылетает пятерка голодных духов. Граймы. Отвратительные, как и всегда. Тыквы-горлянки, будто бы сотканные из непроглядной тьмы, с тонкими линиями рук и ног. Верхняя часть горлянки разевает бездонный рот, а взгляд красных глаз, каждый из которых размером с блюдце, рождает ужас в сердцах людей. Ложитесь! закричал я, сорвавшись с места. Двое полицейских среагировали на мой крик, прыгнув вперед на асфальт и заслонив с собой гражданских. Третий страж порядка замешкался, и тут же двое Граймов хорошенько отхлестали его своими ручонками. Мужику повезло, что его сперва решили приготовить. Ну а что, синяки и менее пройдут. Вот если бы его сразу сожрали, такое не лечится. Граймы пошли на второй заход.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 которую вместе с ее парнем и подростками все еще прижимали к асфальту полицейские. «Разлом, соединяющий грязь миров! Три! Захлопнись!» — прокричал Олег, спешно закрывая портал. А между тем откуда-то с переулка доносились звуки битвы. Быстро достав из кармана телефон, я глянул на экран. Весь квартал был в отметках о граймах, оставленных полицейскими, случайными прохожими, и теми, кто, наплевав на безопасность, смотрел за происходящим из окна. Количество граймов ужасает, а ведь это еще даже не бесконечный прорыв. Я потратил на размышления только пару секунд, но их хватило на то, чтобы в 30 метрах от нас открылся новый разлом.